Глава 11 Ян. Ладонь горит огнем, но боль это притупляется моей безграничной злостью. Домой? Голос Мишанни выводит из ступора. Нет. Бросаю в ответ и, развалившись на заднем сидении авто, втягиваю носом воздух. Уже второй час езжу кругами возле дома в надежде остыть. Иначе сорвусь, иначе сверну Филу шею к ядреной фене. долбаный придурок. Псих. Идиот. Что он пытался мне доказать, притащив с собой Дайану на ужин? Что? бензина на исходе. Бормочет Мишаня. «Но я прекрасно понимаю, что тому просто опостылило бесцельно кататься по городу. У мужика семья, жена красавица, двое балбесов-пятиклассников, а он тут впустую тратит время, по такая капризам избалованного мажора. Мне самому надо бы домой. Все обдумать, взвесить, выспаться в конце концов. Завтра на учебу, да и своих дел по горло. Зависеть от отца осточертела. Пора уже всерьез заняться личным проектом. Ладно, поехали домой». Даю отмашку водиле, а сам равнодушно смотрю на блики ночных огней за окном. Правда, вижу перед собой только ее глаза. Огромные серо-голубые льдины. Такие чистые, наивные и до иступления гордые. Ничего не поменялось. Ничего. Настойчиво вибрации мобильный сигнализирует о входящем. Снова Диана. Ее истерика мне еще выйдет боком. Лишь бы только мне. Фил, убью! Ору, как придурок, на весь салон. Мишаня дергается, непроизвольно ударяя по тормозам. Ян! Смотрит на меня в замешательстве с жалким налетом сострадания. Куда ему понять, что творится в моей голове? Уверен, знал бы он, какую кашу заварил Фил в своем дебильном стремлении насолить бате, то дергался не меньше моего. «Нормально все», — усмехаюсь в ответ, нервно. Отчаянно. Ни за что не поверю, что Фил не знал, на что способна оскорбленная Бельская. Чертов искатель приключений. Какого дьявола он выбрал Яну в качестве камня преткновения? Я так надеялся, что Ди не узнает о моей былой связи с девчонкой. Так хотел уберечь ту от нападок Бельской и ее чокнутой свиты. Мои попытки отправить Яну домой нам всем покажутся детским лепетом. Больная извращенная фантазия Бильской теперь обязательно даст о себе знать. Приехали. И снова Мишаня. Мужику не терпится от меня избавиться, а я закрываю глаза на его невежество. Сейчас не до него. «В ладони до треска сжимаю смартфон». Говорит, с Бельской не готов, да и словами ситуацию не исправишь. Она с родителями следом за Филом поспешно покинула отцовский дом. Оскорбленные, ошарашенные, разгневанные Бельские уверен, еще найдут способ мне отомстить за несостоявшуюся помолвку. Чувствую рана на ладони, наспех перевязанной Ириной, снова начинает кровоточить. Ну и фиг с ней. Если не загнулся от разодранного сердца, не помру от небольшой царапины. «До завтра». Сиплю на прощание и вываливаюсь из салона авто. Несколько шагов, лифт, поворот ключа. До встречи с братом считанные мгновения. Хотя назвать Фила таковым после случившегося не поворачивается язык. «Филатов!» Горло раздирает дикий вой, стоит ступить на порог. «Выходи, гаденыш, лучше сам!» Но в ответ подозрительно тихо. Парень либо спит, либо, наконец, поумнел и съехал. Наплевав на грязную обувь, Бреду в направлении его комнаты, хотя уже сейчас чувствую, что придурка нет дома. Усмехаюсь, представляя, как и он кружит по району на своей тачке, не решаясь вернуться. Впрочем, пустота его комнаты лишь подтверждает мои домыслы. Филатов не возвращался. Тупым молотком в голову упорно стучится и другая догадка. При всей своей сумасбродности Сашка никогда не был трусом и всегда отвечал за свои действия. Значит, не прячется. Значит, с ней. Волна новой боли, смешанной с какой-то безотчетной ревностью и злостью, сбивает с ног. Мысли пчелами роятся в голове и нестерпимо жалят. «А что, если я ошибся? Что, если Филатов не шутил? Что, если Даяна действительно запала ему в сердце?» «Наваливаюсь на стену и ритмично бьюсь об нее затылком. Сейчас, как никогда, я завидую Филу. Ему можно быть с Яной, прикасаться, ловить смешинки в ее глазах, губами ощущать тепло. А я проклят. Не иначе. Перед глазами туман, в душе пустота». Ненавижу мать, что своим распутным прошлым обрекла меня на эту вечную боль и себя за то, что не могу вытравить из сердца образ Даяны. В диком грохоте крушу все, что попадается под руки. Комната Фила напоминает эпицентра стихийного бедствия. Но легче не становится ни на секунду. Уже через 10 минут в такси лечу по ночному городу. На самую окраину, к невзрачной пятиэтажке, где почти каждый вечер смотрю в окна на третьем. Вот и сейчас в них горит свет. Да я на дома, но серебристая тачка Фила возле подъезда лишь подтверждает, что не одна. Они вместе. Вдвоем. А я здесь, внизу, подыхаю от больной ревности, на которую не имею права. «Парень, выходишь ли как?» Невзрачный мужичок за рулем разбитого корейца, скучающий приключает радиостанции и выжидающий смотрит на меня. Такси стоит, а деньги капают. Протягиваю тому пару купюр с видами Хабаровска. Мне нужна тишина. А сам не свожу глаз простых занавесок на кухне Даяны. Я так хотел чтобы она уехала. Тихонько разочаровалась в городе во мне и просто вернулась к тетке. Отучилась, влюбилась, вышла замуж, работу нашла по душе, чтобы забыла обо мне навсегда, чтобы я смог забыть. Только все мои планы коту под хвост. Не уезжай. «Бросаю таксисту, а сам выбираюсь в прохладную ночь. Какого черта эти двое снова делают наедине? Почему время тянется так мучительно медленно?» Как долбанный псих, шарахаюсь под окнами и стороны в сторону, оторвать Филу голову сейчас меньшее, что хочу с ним сделать. Писк домофона и скрип тяжелой металлической двери разрядом в 220 приводит в чувство. С улыбкой чеширского кота, масляный и довольной, Филатов выскакивает из подъезда. И легкой поступью сытого хищника, покручивая в руках ключи от авто, идет прямо ко мне. Словно нисколько не удивлен встречи Бросаю последний взгляд на окна девчонки, а после с размаху наношу уверенный удар по слащавой роже шутника. Дабы придурок понял, что зашел слишком далеко, Фил громко хохочет и держится за разбитый нос. «Неужели братишка ревнует?» Пронзает насмешливым взглядом. «Или это благодарность такая, что от Бельска тебя спас?» «Но я его практически не слышу». Чёртова братишка окончательно сносит крышу, и кулак с новой силы проходится по физиономии парня. Лицо Фила в крови, моя повязка на ладони сбита и вся пропитана алым. Я жажду ответного удара, как заблудший в пустыне путник воды. Мне не терпится заглушить боль внутри сжением садин снаружи. Но Саня просто садится на грязный бордюр, упирается локтями в колени и смотрит на меня из-под лобья, шмыгая сломанным носом. «Поговорим?» – предлагает, хлопая ладонью возле себя. «Давно пора». Соглашаюсь, приземляясь рядом. «Нам было по 13 Начиная первым, задирая голову к небу. Мерзкая морость, подгоняемая колючим осенним ветром, монотонно мельтешит перед глазами и понемногу охлаждает пыл. Родители отправили нас с Даяной в летний лагерь у моря. Одни их за тридевять земель от друзей и родных. Янг тогда не хотела ехать. Боялась, переживала, плакал даже. А я пообещал, что буду рядом. Не отойду ни на шаг и буду защищать. А потом влюбился. Была там такая Марина Скопина из Воронежа. Красивая, смелая. Всем парням в отряде вскружила голову, а выбрала меня. Вот и не устоял, глупый был. Не понимал еще, что дороже Яны никого нет и не будет никогда. Забыл про свое обещание. Все время проводил с Маринкой. Первый медляк, разговоры ни о чем. До жути неловкие поцелуи. Даяна несколько раз пыталась обратить на себя внимание, хотя бы просто поговорить. Только разве мне до нее было? В отличие от Марины, она еще совсем девочкой была. зайцем плюшевым с палаты да в куклы играла. То ли дело скопина А потом Яна пропала. Самое поганое, что я даже не заметил. Помню, шел с Маринкой в обнимку, а ко мне какой-то очкарик подбегает. Щуплый, дохлый. Но смело так за грудки хватает и орёт что он найти ее не может. «Думаешь, опомнился?» «Нет!» Отмахнулся и дальше Скопину выгуливать пошел. Только к вечеру спохватился, когда понял, что Яну так и не нашли. «Решил устроить ночь воспоминаний?» Ухмыляется Филатов и, следуя моему примеру, устремляет взгляд к мутному небу. «Погода не располагает для задушевных бесед. Заткнись и слушай!» Легкий подзатыльник помогает вернуть внимание сводного брата. «Я нашел ее наутро в подсобке на пляже среди весел и спасательных жилетов. Замерзшую, перепуганную...» с пустым, остекленелым взглядом. Кто ж с ней так? А сам как думаешь? Скопина твоя? бинга Саня. Марина эта то еще дрянью оказалось Подбежала к Янке, наплела, что я сильно порезался стекляшку в песке, и мне помощь нужна. А потом хладнокровно закрыла доверчивую дуреху в подсобке на амбарный замок и ушла с пляжа, зная, что никто и не додумается искать потеряшку среди ненужного хлама. Это еще раз доказывает, что баб ты с детства не умеешь выбирать. Откровенно потешается надо мной Фил. «Ничему жизнь не учит, да, Шах?» До конца лета Даяна со мной не разговаривала. Дебильные шутки Фила пропускаю мимо ушей. Все свое время она проводилась тем заботливым очкариком. Тогда я впервые узнал, что такое слепая ревность, но как ее в себе заглушить, по сей день не имею понятия. «Чувствую, домой этот парнишка вернулся без очков. Скажи спасибо, что на своих двух». Насмешливо трясу головой. «Но знаешь, что больше всего меня тогда задевало?» Ее взгляд. Ледяной, равнодушный, чужой. Сегодня она смотрела на меня точно так же, Фил. Ни улыбки, ни слова. Только эти ее огромные глаза, полные отрешенного безразличия. Так разве ты не об этом грезил, романтик? Нет, Сань. Я мечтал больше никогда не видеть Яна. Никогда. И ты прекрасно об этом знал, когда обнимал ее на моих глазах, когда спасать вчера помчался. Фил опасливо косится. Думаешь, я не понял, кто за нее вступился? Но тебе же мало, да? Ты решил добить меня этим ужином, верно? А я тебя, Фил, считал другом. «Я все еще считаю тебя братом, Шах!» – отрезает Саня, закидывая мне руку на плечо. «Так все у него просто. Серьезно? Сидеть на ледяном бетоне становится невыносимо. Хотя кого я обманываю? Дело вовсе не в мокром асфальте. Это от великой братской любви ты ножом по сердцу проехался?» «Не преувеличивай!» – Фил поднимается следом. «Ты же сам на эту помолвку, как на гильотину шел. Думаешь, не видел? Я помочь хотел? Продлить, так сказать, твою холостяцкую жизнь на пару недель? Такой ценой?» Заложив руки за голову, хожу по грязному тротуару, как непрекаянный, даже не задумываясь, что и сам теперь не чище. «Добро шах!» — Саня скидывает руки и смотрит насмешливо, ни хрена не понимая. Это бесит, выводит из себя. «Зато теперь Даяну навсегда от себя отрезала, безвозвратно. Скажи еще, что спасибо тебе задолжал. Не выдерживаю, срываюсь к парню и хватаю того за шкирку. Это было бы куда лучше разбитого носа» мыкает Филатов. «Поговори с ней, она же не знает ничего. Придумывает ерунду всякую, себя винит. Может, хватит уже бегать? Ясное дело, что никуда теперь из жизни твоей даяна не исчезнет». «Нет». Выпускаю Саню и отчаянно качаю головой. «Ты не понимаешь?» «Так объясни, шах!» Не отступает. Давит на больную мозоль со всей дури. «Вы не чужие люди. Ну, не дано вам стать парой, так будете друзьями. В чем проблема? Во мне, Фил, проблема. Неужели не ясно?» Меня сгибает пополам от одной только мысли о Даяне. Ощущаю себя больным ублюдком, неспособным разлюбить родную сестру. А как представлю, что и в ее сердце эта боль засядет въедливой плесенью, узная на правду, так и вовсе тошно становится. Лучше пусть ненавидит меня, презирает, боится. А ты никогда не думал, что батя тебя просто переиграл? Рукофила снова приземляется на мое плечо, только на сей раз не отталкивая от себя парня. Думал ли я? Голову сломал. Только как ни крути, все к одному сводится. Отец мой до сих пор бесплоден а мать была гулящая, да еще и по уши влюбленная в отца Даяна. «Филатов все прекрасно знает. Зачем душу мне сейчас рвет, непонятно. Ты же видел заключение ДНК-экспертизы, Фил?» Вымученно усмехаюсь в ответ на кивок сани. «Еще бы. Он сам был зачинщиком повторного анализа. Я тогда совсем с катушек слетел, а этот ангел белокорый всеми правдами и неправдами пытался вытащить меня из болота. даяна у тетки нашел, прядь ее волос привез, а толку?» У нас ни один отец этого не изменить. На улице в конец Ветер усилился, а дождь беспрестанно мелкими каплями орошает землю. Мы с Филом давно вымокли и замерзли, но продолжаем стоять под окнами Яны, думая каждый о своем. Желание драться давно угасло. Ревность слегка поутихла. Но беспокойные мысли продолжают атаковать сознание. Опустив такси, сажусь на пассажирское к Филу. От понимания, что еще пару часов назад на моем месте сидела Яна, Щемит в груди, а никчемная ревность вновь начинает щекотать нервы. Стараюсь думать о чем угодно, только не о ней. Но в какой бы переулок сознания мысленно не свернул, я вновь и вновь возвращаюсь к серо-голубому взгляду Даяны, который, видимо, уже никогда не вытравить из памяти. «Сань, ты хоть понимаешь, что наделал?» Лбом касаюсь холодной поверхности окна. Там за пределами авто кипит жизнь, горят огни витрин, под зонтами куда-то спешат люди. Влюбленные парочки медленно прогуливаются, не обращая внимания на непогоду. Город не спит. Он живет своей жизнью, и ему совершенно наплевать на мою, разрушенную и пустую. «Просвети!» — зевается Фил, не отрываясь от дороги. «Пожалуй, только за рулем этот парень бывает серьезным. Они же не оставят ее в покое!» «Кто они?» Фил бросает быстрый взгляд в мою сторону и снова смотрит перед собой. «Шах, не преувеличивай. Да я на твоя даром никому не сдалась». «Фил!» «Что, Фил, скажи, что я не прав». «Ну, позлил я Бельскую. Батя жара под зад добавил. Это ли повод для разборок?» «Дурак ты, Филатов. Ставлю климат-контроль на минимум. Здесь и без него снова становится горячо». «Дизлил ты, а срываться на начнет на Яне. Неужели не знаешь ее сучью натуру?» «А мне зачем?» — хочет Фил. «Диана, твоя будущая жена, ты и знай». «Да расслабься, Шах. Завтра замаслишь свою куклу очередным браслетиком или колечком. Приголубишь на широкой груди, она и оттает. Хотя я бы на твоем месте воспользовался случаем и бежал от этого семейства куда подальше. Иначе через десяток лет будешь, как Демидыч, жирный, обрюзгший, потерявший интерес к жизни, зато с платиновой картой лучшего эскорта агентства города. Оно тебе надо. Как же все у тебя легко и просто, Сань». Головой откидываюсь на спинку сидения. Я иногда тебе завидую. Да только я в ответе за нее. Шах, я, может, тупой, но хоть убей, не понимаю, какая связь между Яной и твоим разрывом с Бельской. Нет, ладно бы ты блондинку свою на Дайану променял. Тогда все ясно. Ревнуют, соперницу в ней видит Но ты же не к ней слиняешь. Найдешь себе нормальную девушку без тупых закидонов, с которой поговорить можно, а не старательно делать вид, что слушаешь. Я не прав? сан Диану обмануть – невелика проблема». «Вот только отец у нее не такой простой, да и наш не лыком шит. Как думаешь, если сорву им долгожданный проект, дождусь благодарности? Или считаешь, батя наш такой же тупой, как Ди? Два плюс два не сложит?» «Да и пусть складывает». «Ну что они могут в самом деле? Яну твою из универа попросят, из города выпнут. Так разве ты сам не этого добиваешься?» Голос Филатова наполнен иронией. Или вспомнил про совесть, наконец. «А ты, я смотрю, и не забывал», — огрызаюсь в ответ. «Фил, какого чёрта ты вообще к Дайане полез?» «Ревнуешь?» Не забывая про дорогу, расслабленно улыбается Сашка. «Не переживай. Моя миссия завершена. Цель достигнута. Завтрашнего дня даже не вспомню, кто такая Даяна Талеева. У меня своих забот хватает». «Урод!» — шеплён, напрягаясь всем телом. «Подставил её и в кусты, так?» шахты ты определись или как?» хочет придурок. «Ты от неё не на шаг теперь понял? Пока День не угомонится, и отец себя не придёт». Наплевать, что Фил за рулем. Я вынуждаю его посмотреть на меня, а уловив его взгляд, добавляю. Но только попробуй хоть пальцем Яну тронуть. Убью.